Глава 4. Полина умерла на руках Сергея в медблоке 6 часов спустя. В сознание она так и не пришла, но в бреду всё повторяла: "Обещаешь? Обещаешь?" Следующие 7 дней превратились для Сергея в вязкое ничто. Он не жил, даже не существовал. Плохо понимал, что происходит вокруг, с трудом узнавал людей. Будь у него возможность, он бы запил. А так, получив в руки принесённую зашедшим выразиться болезнования Петром Савельевичем бутылку старого коньяка из личных запасов, немедленно, не говоря ни слова, откупорил, приник к горлышку, вылокал в несколько больших глотков, в первый момент не почувствовав ничего, кроме головокружения, жара и лёгкой резьи в желудке. А несколько минут спустя выробился Перенеся её в медблок, неверящий, смертным отупением смотрел на неё все последние 6 часов. Пока вокруг суетились хирург и Яков, пытаясь что-то сделать. Слёз не было, был ужас. Слёзы пришли потом, когда стало ясно, что помочь нельзя. И он держал Полину на руках, тихую, почти невесомую, что-то тихонько пел ей, сквозь сдерживаемые рыдания. то ли прощальную, то ли колыбельную прижимал к себе, словно стараясь отдать ей своё тепло и тем самым попытаться спасти. 20 лет, как один день. Как мало они были вместе. И так нечеловечески обидно, что не смог спасти, не успел, угасло на его глазах. Не жаловалась, а он успокаивал себя, что есть ещё время. Потом с этой переписью идиотской затеялся и не успел. Тоска и горечь сжигали его изнутри. Никакими слезами было не затушить этого пожара. Сергей не пошёл хоронить Полину, просто не смог себя заставить. В какой-то момент подумал, что не вернётся из церкви, просто останется там с ней. Зашедший к нему по возвращении из похорон отец Серафим бубнил что-то о душе, о памяти, о вечном покаянии. Слово говорил правильный, но Сергея они не достигали.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 говорил с возмущением и напором, взывая к разуму коллеге. Мы понимаем у вас горе, Сергей Дмитриевич, совет как бы соболезнует, но нельзя так опускаться. От вас зависит множество людей. Совет рассчитывает, рассчитывал на вас, дав серьёзное, большое, ответственное задание, выполнение которого может повлиять на жизнь всей колонии. Вы же сами обратились с инициативой. Мы поверили, включили в планы, а вы бездарно провалили задание.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 трудно сказать, слышал ли и понимал ли их Сергеев вообще. Ругаясь сквозь зубы, Валентин Валентинович ушёл. Аркадий Борисовичке вновь печально, но в коридоре тут же послышался его смех. На девятый день произошло сразу три события, которые силком вернули Сергеева в жизнь. Утром он ещё неуклюже ворочался в постели, не желая подниматься, когда явился первый гость. Сначала послышался его голос. Да. А меня уверяли, тут в живых никого не осталось. Но я решил самолично удостовериться. В бокс вовалился бритоголовый здоровяк в чём-то старом, вытертом свитере, налезшем с трудом и едва прикрывавшем пупок, джинсах, похожих женских, нормально сидевших на бёдрах, но с трудом достававших до щиколоток, и больших поломанных пластиковых шлёпанцах на босу ногу.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 «Походи, и знакомиться будем». Тот, прозовевший от внимания странного гостя, вышел из своего угла и уселся на краешек постели. «Как звать?» «Денис». «Нет, так не годится. Что за девчачьями, Денис?» «Ден, вот как надо. Я Макс, ты Ден. И все, пошла на полную. Дай пять, Ден». И протянул мальчику большую лапищу. Тот застенчиво вложил в нее свою ладошку. «Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Ден, Макс легонько пожал её и вдруг сощурился. Я тебя откуда-то знаю. Денис покраснел, опустил голову и поматал ею решительно. Ну и ладно. Макс выпустил ручонку мальчишки. Займись пока своими делами, а я с папой поговорю. Денис ушёл в свой угол, а Макс сел на его место на краю постели. Сергей не смотрел на него. От тебя пахнет приятель, сказал Макс.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 словно не заметив этого, Макс продолжал. Я не уговаривать тебя пришёл. На кой ты мне сдался? Да и не умею я этого. У вас уговорчиков полно. По руководители, хотя, мне кажется, руками водить гораздо и больше ничего. Мне ведь Полина о тебе рассказывала хорошее, а ты такую слабину удал. Добро это, не добро. И в колонии многие только совеличу вашему, но он старый. Да и тебе верит я слышу. Я скоро двину отсюда в сторону Москвы.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 Наш Алёша младше Руслана, но диной это не остановило. Она у нас 2 недели, но поверь мне, Серёга, если ты её не заберёшь, я за себя не отвечаю. Она очень несчастный, больной человек, сказал Сергей. Откуда известно такие подробности про её семью? Бабам на теплицах удалось её разговорить. Кое что домысливали, конечно. Главное дело, она всё время бормочет: "Он где-то здесь, мой Русик".